День смерти Утро Мальчишка по имени Раймунда Несся по Авени до Мадера. Он бежал сквозь ранний запах ладана, Доносившийся из множества церквей, И сквозь запах угля от десятка тысяч жаровин, На которых готовились завтраки. Он двигался среди мыслей о смерти, Поскольку этим утром Весь Мехико был пропитан мыслями о смерти. Храмы отбрасывали огромные тени, повсюду были женщины в чёрных траурных платьях, и дым от церковных свечей и жаровин забивал ноздри бегущего мальчика запахом сладкой смерти. Ничего странного. В этот день все мысли были о смерти. Это был эль де демуэрта, день смерти. Во всех уголках страны женщины с фанерных лотков торговали белыми сахарными черепами. и марципановыми покойниками, которых следовало жевать и глотать. Во всех храмах шли богослужения, а на всех кладбищах сегодня вечером зажгут свечи, и люди будут пить много вина, а потом долго петь высокими голосами. Раймунда бежал и чувствовал, что его наполняет целая вселенная, и то, что рассказывал ему Тео Хорже, и то, что он сам видел за всю свою жизнь. В этот день будет много интересного, даже в таких далёких местах, как Гуанахуата или озеро Подскоару. А здесь, на большой арене для боя быков Трубаиндос, уже сейчас разгребают и ровняют песок. Вовсю идёт торговля билетами, и быки в скрытых от постороннего взгляда стойлах нервничают, бешено вращают глазами или стоят, как в проречии в предчувствии смерти. Тяжёлые железные ворота кладбища Гуанхуата были широко распахнуты, чтобы туристы, спустившись по длинной винтовой лестнице глубоко под землю, могли попасть в сухие, гулкие катакомбы и поглазеть на настоящие вдоль стены мумии, жёсткие как куклы. 110 мумий, надёжно прикреплённых проволокой к камням, с искажёнными гримасами ужаса ртами и высохшими глазами, дела, которые зашуршат, если до них дотронуться. Жители острова Ханицо на озере Подскуаро забрасывали в воду большие сети, чтобы они наполнились серебристой рыбой. Здесь на острове, который славился огромной каменной статуей отца Марелоса, стоящей на горе, уже начали пить тикило, что открывало празднование дня смерти. В крохотном городке Линарес Грузовик переехал собаку, и шофёр не остановился и даже не оглянулся. Сам Христос был в каждом храме, весь окровавленный и измученный. А Раймунда, освещённый ноябрьским солнцем, бежал по Авенида Мадера. Ах, эти сладкие ужасы! Повсюду в витринах выставлены сахарные черепа с именами на их белоснежных лбах: Хасе, Карлота, Рамона, Луиза. Все мыслимые имена на шоколадных мертвых головах и засахаренных костях. Небо над головой отливало голубой глазурью, а трава казалась ярко-зеленым ковром. В кулачке Раймунда крепко сжимал 50 сентава — большие деньги, на которые можно было купить массу сладостей, и он обязательно купит и ноги, и череп, и ребра, и с удовольствием съест их. Сегодня день поедания смерти. Они покажут этой смерти. Да уж, зададут ей жару. Он и мадрикита Мия, он и его братья и сестренки. В своем воображении мальчик уже видел череп с карамельной надписью Раймунда. Я съем свой собственный череп и обману смерть, которая вечно стучится в окно каплями дождя или скрипит в петлях старой двери. обманул смерть, запечённую в пирожок больным пекарем. Смерть, одетую в саван из вкусной маисовой лепёшки. Раймунд оказалось, что он прямо-таки слышит, как всё это ему рассказывает старый Тил Хорже. Его старый-престарый дядя с лицом кирпичного цвета, который движением пальцев помогает каждому слову вылетать изо рта, и который говорит: Смерть сидит в твоих ноздрях, как курчавые волоски. Смерть растёт в твоём животе, как ребёнок. Смерть блестит в твоих глазах. За шатким лотком какая-то старуха со злобным ртом и бусинками в ушах торговала досочками, на которых были изображены миниатюрные похороны. Маленький картонный гробик, священник из папье-маше с микроскопической Библией. Бумажные слушки с орешками вместо голов, клир с хоругвями и леденцовый белый покойник с крохотными глазами в игрушечном гробу. На алтаре за гробом стояла фотография кинозвезды. Эти маленькие похороны на фонарьке можно было принести домой, выбросить кинозвезду, а на её место на алтаре вставить фотографию своего усопшего, чтобы была возможность как бы ещё раз похоронить любимого человека. Раймунд протянул монетку в 20 центов. Одну, сказал он и получил фанерку со сценой погребения. Тёо Хорже говорил: Жизнь Раймунда это погоня за вещами. В жизни всегда должно хотеться каких-то вещей. Тебе будет хотеться воды, ты будешь желать женщину, ты будешь хотеть спать. Больше всего спать. Тебе захочется купить нового ослика, сделать новую крышу в своём доме. Ты захочешь красивые ботинки, как в стеклянных витринах. И опять тебе захочется спать. Ты будешь хотеть дождя, ты будешь хотеть спелых фруктов, ты будешь хотеть хорошего мяса, и снова ты захочешь спать. Тебе понадобится лошадь, тебе понадобятся дети, тебе понадобятся драгоценности из огромных сверкающих магазинов на Авениде. И ты, конечно же, помнишь, В конце концов тебе понадобится сон, запомни, Раймунда. Ты будешь хотеть разных вещей. Жизнь это такое вот хотение. Тебе будет хотеться вещей до тех пор, пока ты не перестанешь их хотеть. И тогда наступит время, чтобы желать только сна. И сна, и сна. Для каждого из нас наступает такое время, когда сон становится самой великой и прекрасной вещью. и когда уже ничего не хочется, кроме сна, тогда человек начинает думать о дне мертвых и счастливых усопших. Запомнил? Раймунда. Си, Тио Хорже. А чего тебе хочется? Раймунда. Я не знаю. Чего хотят все люди? Раймунда. Чего? Чего? Чего следует хотеть? Раймунда. Может быть, я знаю? Нет, не знаю. Не знаю. Зато я знаю, чего ты хочешь, Раймунда. Чего? Я знаю, чего хотят все люди в этой стране. Это выполнено кругом, но этого хотят больше всего, и это превыше всех прочих желаний. Это выжделеют и этому поклоняются, потому что это вдохновение и покой для всех членов и всего тела. Раймунда зашёл в лавку и взял сахарный череп. на котором было написано его имя. — Ты держишь это в руках, Раймунда, — прошептал Тио Хоржи. — Даже в твоем возрасте ты бережно держишь это, откусываешь маленькие кусочки, потом их глотаешь, и они растворяются в твоей крови. У тебя в руках, Раймунда, посмотри. Сахарный череп — Я вижу собаку на улице. — Я вижу собаку на улице. Я вижу машину. Я что, торможу? Или убираю ногу с педали? Нет, прибавляю скорости. Бах! Так-то. Собаке стало хорошо? Разве нет? Ушла из этого мира и покинула его навсегда. Раймунд расплатился и с гордостью засунул свои грязные пальцы внутрь черепа. Тем самым, снабдив его мозгом с пятью шевелящимися извилинами, Мальчик вышел из лавки, оглядел залитый солнцем широкий бульвар, по которому неслись ревущие автомобили. Он перевёл взгляд, и все бары разбыли забиты битком. В Ла Сомбра и в Эль Соль, в тени и на солнцепёке, все места гигантской чаши стадиона, где состоится карида, были заполнены народом до самого неба. Духовой оркестр гремел медью, ворота раскрыты на сиш Мутадоры, пикадоры, бандэрилерос все вышли или выехали на свежий ровный песок арены, горячий от яркого солнца. Оркестр грохотал, взрывался маршами, возбуждённая публика махала руками, аплодировала и кричала. Ударили литавры, и музыка оборвалась. За стенками барера мужчины в обтягивающих блестящих костюмах натягивали береты на лоснящиеся чёрные волосы, переговариваясь друг с другом, осматривали свои плащи и шпаги, а какой-то человек, перегнувшись сверху через ограждение, шуршал и щёлкал наведённым на них фотоаппаратом. Снова города грянул оркестр. Ворота с шумом распахнулись, и на арену выскочил первый огромный чёрный бык. Его бока тяжело вздымались, и развивались цветастые ленточки, прикрепленные к его загривку. «Бык!» Раймунда, стремглав, мчался по Авени до Мадера. Он очень ловко лавировал между быстрыми, большими и черными, как быки, автомобилями. Одна гигантская машина взревела и начала сигналить. Раймундита бежал быстро и легко. Легко, словно танцуя. похожий на голубое пёрышко, который порыв ветра несёт над песком арены, выбежал бандерильера навстречу быку. Бык громаддился перед ним, подобно чёрной скале. Вот бандерильера остановился, встал в позу для броска и топнул ногой. Бандерилос поднятый: "Ах, ну же!" Мягко-мягко побежали голубые балетные тапочки по гладкому песку. И бык тоже ринулся вперёд но бандериллера приподнявшись на носках изящно изогнулся и две пики упали вниз и бык остановился как вкопанный издавая ни то мычание ни то виск от боли которую причиняли ему два острия глубоко впившиеся в загривок а бандериллера източник его боли уже исчез толпа взревела от восторга Ворота кладбища Гуана-Хуата открылись. Раймунда стоял не шевелясь, будто примерз к асфальту, а машина надвигалась на него. Вся земля пахла древней смертью и прахом, и все вещи вокруг стремились к смерти, либо были охвачены смертью. Кладбище Гуана-Хуата заполнили туристас. Массивная деревянная дверь была отперта, и они по шатким ступенькам спустились в катакомбы, где вдоль стены стояли сто десять наводящих ужас и сохших сморщенных мертвецов, выступающие вперед зубы, широко раскрытые глаза, устремленные в пустоту, обнаженные тела женщин, подобные множеству проволочных каркасов, на которых криво и беспорядочно налипли комья глины. «Мы ставим их в катакомбах, потому что родственники не могут заплатить за погребение», шепнул низкорослый служитель. У подножия холма, где находится кладбище, что-то похожее на представление жонглёров. Идёт мужчина, пытаясь удержать на голове какой-то предмет. За ним следует небольшая толпа. Они проходят мимо похоронной лавки под музыку гробовщика, который набив рот гвоздями, стучит по гробу как по барабану. Осторожно балансируя, жонглёр несёт на чёрной гордой голове обшитую атласом серебристую коробку, до которой он то и дело осторожно дотрагивается, чтобы та не упала. Он шагает с большим достоинством, мягко наступая босыми ногами на булыжнике. А за ним плетутся женщины в чёрных рибозах. В коробке, скрытой от всех взоров, в полной безопасности лежит маленький покойник. его только что умершая дочка. Похоронный процессия проходит мимо открытых лавок гробовщиков, из которых на всю округу разносится стук молотков и визг пил. Эту процессию в катакомбах поджидают стоящие покойники. Раймунда выгнул спину как тарера, когда он делает Вероника, чтобы надвигающийся автомобиль мог проскочить мимо, и зрители воскликнули бы: "Оле!". Он улыбнулся во весь рот. Чёрные машины нависли над ним, застилая свет, и задело мальчика. Тьма пронзила его насквозь. Наступила ночь. В церковном дворе на озере Ханицу, под огромной тёмной статуей отца Морелоса, кромешная тьма, потому что ещё ночь. Слышатся только высокие голоса мужчин, чья плоть высохла от вина, мужчин с женскими голосами. но не такими, какие бывают у нежных женщин. Нет, это голоса женщин жестоких, пьяных, порывистых, диких и меланхоличных. На темной глади озера появляются огоньки. С того берега плывут индейские лодки, на которых из Мехико едут туристы, чтобы посмотреть церемонию Эль-де-де-Муэрте. Лодки скользят в тумане по Черному озеру, Люди в них дрожат от холода и кутаются в пледы. Восходит солнце. Христос пошевелился. Он опустил руку с распятия, потом поднял ее и вдруг помахал. Горячее солнце вспыхнуло, рассыпавшись искрами, как золотой взрыв. Из-за высокой колокольни в Гвадалахаре и высокого распятия, покачивающегося под порывами ветра. Если бы Христос посмотрел своими добрыми, теплыми глазами вниз, а именно это он и сделал в данный момент, он увидел бы две тысячи зрителей, запрокинувших кверху головы, как будто множество дынь рассыпались по рыночной площади. Увидел бы тысячу поднятых рук, загораживающих от солнца напряженные и любопытные глаза. Подул небольшой ветерок. и крест на колокольник очнулся и чуть подался вперед. Христос помахал рукой. Те, кто стоял внизу на площади, помахали в ответ. Кто-то вскрикнул в толпе. Автомобилей на улицах не было. На площади пахло свежескошенной травой и ладаном из дверей церкви. Было одиннадцать часов жаркого зеленого воскресного утра. Затем Христос опустил вторую руку, помахал ею, И неожиданно, оторвавшись от креста, перевернулся и повис на ногах, головой вниз. На лицо ему упал маленький серебряный медальон, висевший у него на смуглой шее. "Оле! Оле!" закричал где-то далеко внизу мальчуган, показывая пальцем сначала на него, а потом на себя. "Вы видите? Вы видите? Это Гомыс, мой брат." И мальчик, держа в руке шляпу, начал обходить толпу и собирать деньги. Раймунда, лежащий на асфальте, пошевелился, закрыл глаза и вскрикнул, и снова провалился во тьму. Туристы вылезли из лодок и сонно бредут по ночному острову Ханицуо. На сумрачных улицах, как туман с озера, развешаны огромные сети, А на ладках поблескивают горы пойманной сегодня серебристой рыбы. Лунный свет играет на её чешуе. В ветхой церкви на вершине пологого холма стоит Христос, сильный и источенный термитами, хотя кровь всё ещё обильно течёт из его живописных ран. И пройдёт ещё не один год, пока маска страдания на его лице будет полностью съедена насекомыми. Под лицей церкви сидит чехоточная женщина, время от времени заходящаяся в кашле, и помахивает сорванными и помямими над пламенем шести своих свечей. Свечи, проходя сквозь огонь, испускают нежный, возбуждающий запах. Движущиеся мимо туристы останавливаются рядом и стоят, глядя вниз. Им хочется спросить, что делает здесь женщина, сидя на могиле мужа, Однако они молчат. В церкви, словно смола на прекрасном дереве, на теле Христа, вырезанном из плоти красивых заморских деревьев, выступает сладкое священное камедь и висит мелкими дождевыми каплями, которые никогда не упадут. Кровь, пеленающая его наготу. "Оле!" вопит толпа. Опять яркий солнечный свет. Что-то давит на Раймунда. Машина Свет, боль. На коне, обвязанном толстыми матами, выехал пикадор и ударил быка сапогом по плечу, одновременно всадив туда длинное древко с тонким острым шипом на конце. Пикадор тут же исчез. Заиграла музыка. Вперёд медленно выходил матадор. Бык стоял, выставив одну ногу, в центре залитого солнцем круга. Все его чувства были напряжены. В глазах тускло поблёскивали одновременно страх и ненависть. Его нервы были на пределе, но он нервничал всё больше и больше, и это только приближало развязку. Из распоротого плеча лилась кровь. Шесть бандерилос, впившиеся в спину, позвякивали, ударяясь друг о друга. Матадор очень тщательно, никуда не торопясь, прикрыл шпагу плащом. Зрители и вздрагивающий бык терпеливо ждали. Бык ничего не знал, ничего не понимал. Бык не желал ничего видеть и понимать. Мир — это боль, мелькание теней и света, да усталость. Бык стоял и ждал, когда его убьют. Он был бы только рад побыстрее прекратить всю эту путаницу. Мельтешение силуэтов, размахивание предательскими плащами, лживый гром фанфар и фальшивый бой. Бык шевельнулся, пошире расставил ноги и остался в прежней позе, медленно поводя головой из стороны в сторону. Глаза его позёрнулись мутной плёнкой, а по задним ногам текли зеленоватые экскременты. Кровь, пульсируя, линией заструилась из шеи. Где-то вдалеке, на краю зрения, человек выставил перед собой блестящую шпагу. Бык ни шевельнулся, Шпага, которую держит улыбающийся человек, трижды, коротко, чихнула под носом у ослевшего быка. Раз, раз, раз! Толпа взвыла от восторга. Бык не двинулся с места и даже не вздрогнул. Кровь струей полилась из сопящих, разрезанных ноздрей. Матадор топнул ногой. С обреченной покорностью бык побежал навстречу врагу. Шпага пронзила его шею. Бык зашатался, упал с глухим шумом, дёрнул ногой, замер. Оле! взвыла толпа. Оркестр грянул финальный туш. Раймунд почувствовал, как его ударила машина. В глазах замелькали чёрно-белые вспышки. В церковном дворе Ханицу над двумя сотнями каменных могил горели 200 свечей. Пели мужчины Туристы внимательно наблюдали за происходящим. С озера поднимался туман. В Гуанахуата вовсю светит солнце. Пробиваясь в катакомбы сквозь щель в потолке, солнечный луч падает на карие глаза женщины, стоящие со скрещенными руками и широко раскрытым ртом. Туристы трогают ее и щелкают по ней пальцами, как по барабану. «Олле!» Матадор обошёл по кругу арену, держа высоко над головой свой маленький чёрный берет. Хлынул ливень. Сверху посыпались монеты, кошельки, ботинки и шляпы. Матадор стоял под этим дождём с миниатюрным беретом вместо зонтика. Подбежал человек с отрезанным ухом убитого быка. Матадор показал его зрителям. Когда он делал круг почёта, публика бросала на арену свои шляпы и деньги. Однако большие пальцы были опущены вниз, и хотя крики выражали удовлетворение, толпа была недовольна тем, что он принял отрезанное ухо. Пальцы опущены. Не оглядываясь, матадор пожал плечами и с силой швырнул ухо о песок. Окровавленное ухо лежало на арене, а толпа, обрадованная тем, что матадор его выбросил, поскольку не так уж хорошо он провёл бой, возликовала. На арену выскочили уборщики, прицепили поверженного быка к упряжке лошадей, которые шарахнулись и испуганно свистели ноздрями, почуяв запах свежей крови, и оглохнув от криков зрителей. Лошади рванули и потащили мёртвую тушу за собой, оставляя в песке борозды от рогов быка и капли крови. Раймонд ощутил, как сахарный череп выскользнул у него из руки. Погребение на деревянной дощечке тоже выпало из другой его откинутой руки. Бах! Бык ударился о Баррера и отскочил от заграждения, а лошади с диким ржанием скрылись в туннеле. Какой-то человек подбежал к Баррера, где сидел синьор Вилалта. Протянул вверх Бандериллес с острыми наконечниками, измазанными кровью и плотью быка. Грациас! Грациас! Вилалто бросил вниз песа. Гордо взял бандэрилос, на которых развевались маленькие оранжевые и голубые креповые ленточки, и изящно, как музыкальные инструменты, преподнёс их жене и друзьям, курившим сигары. Христос пошевелился. Толпа смотрела вверх на покачивающийся крест колокольне. Христос сделал стойку на руках, подняв ноги к небу. Маленький мальчик бегал в толпе. Вы видите моего брата. Платите, это мой брат. Платите. Теперь Христос висел, ухватившись одной рукой за колеблющийся крест. Под ним раскинулся весь город Гвадалахара, очень красивый и очень спокойный в воскресенье. Сегодня я заработаю много денег, думал он. Крест пошатнулся, и его рука соскользнула. В толпе раздался крик. Христос упал. Христос умирает ежечасно. Его можно видеть вырезанным из дерева и высеченным из камня в десятках тысяч скорбных мест. Он возводит глаза к высоким пыльным небесам десятков тысяч храмов. И при этом всегда много крови. Ах, сколько крови. Видите, сказал сеньор Вилальта. Видите? Он подносил бондилилось к красным и потным лицам своих друзей. За ним бежали дети, смеялись, хватали за одежду. А матадор раз за разом обходил арену под непрекращающимся градом монеток и шляп. Лодки с туристами уже плывут назад по предрассветно-бледному озеру по Скуара. Ханицы у остались позади, свечи догорели, кладбище опустело. Сорванные цветы выброшены и завяли. Лодки причаливают, туристы сходят на берег. Их встречает новый день, а в гостинице, построенной на самом берегу озера, их поджидает огромный серебряный кофейник, от него с тихим шепотом поднимается пар, словно последние клочья озерного тумана, и растворяется в теплом воздухе ресторана. Приятно позванивают тарелки и рилки, слышится приглушенный шум светской беседы. Веки тяжелеют, и кофе допивается уже в полудреме, В предвкушении мягкой подушки. Двери закрываются. Туристы засыпают на влажных от тумана подушках, завернувшись в пропитанные туманом простыни, как в саваны. В Гуанахуато ворота заперты. Исчезли жёсткие кошмары. Винтовую лестницу вынули. Она лежит на ноябрьском припёке. Лает собака. Ветер треплет мёртвые ипомеи. Закхлопывается большая дверь над спуском в катакомбы. Высушенные люди убраны. Оркестр исполняет последнюю триумфальную мелодию, и варры распустеют. Выйдя со стадиона, люди проходят вдоль рядов нищих с гноящимися глазами, которые поют высокими-высокими голосами. Внизу, на арене, кровавые следы последнего быка засыпают песком. И песок разравнивают люди с граблями. Матадор моется в душе, и по его мокрым ягодицам шлёпает человек, который благодаря ему сегодня выиграл деньги. В ослепительном свете упал Раймунда, упал Христос. Раймунда коснулся земли, Христос коснулся земли, но они не узнали об этом. Похороны на фонарке разбились в дребезги. Сахарный череп отлетел далеко в водосточный жёлоб и разбился на три десятка белоснежных кусочков. Мальчик, Христос, лежал тихо. «Ах!» — сказала толпа. «Раймунда!» — сказали кусочки сахарного черепа, рассыпавшиеся по земле. А кусочки сахарного черепа с буквами «Р» и «А» и и, и «И» и «М» и «У» и «Н» И де и о были подобраны, расхватаны и съедены детьми, которые игрались за каждую часть имени.